Глава 1 Наконец-то во вражеском лагере смолк перестук топоров. Перестали сновать туда-сюда кнехты, таскавшие бревна, доски, камни и корзины с землей. Людской муравейник на время затих, вот только какой-то пугающий была эта тишина. Тимофей снова стоял возле угрима, заглядывая через плечо горбатого князя. С надвратной башни, высокоподнятой княжеской волжбой было удобно наблюдать за неприятельским станом, тылы которого терялись где-то в дальних лесах и перелесках. Тимофей скользнул взглядом по императорскому шатру, окруженному тройным кольцом охраны. Похоже, его величество Феодор Лехгуген II, несмотря на немощь, самолично прибыл под острожецкие стены вместе со своим войском однако подготовкой к штурму заправлял, конечно, не он. Распоряжение отдавал маленький человечек в красных одеждах, придворный колдун и советник императора Михель Шотте в сопровождении небольшой свиты мелькал то тут, то там. Часто возле латининского мага можно было видеть женскую фигуру, Арина Никийская не скрывала своего присутствия, А может, чародей и выражая специально демонстрировали осаждённым, что они теперь заодно пугали? катаки атаке не подготовились быстро и основательно, изрядно прорядив при этом окрестные леса. За лагерным чистоколом появились добротные и длинные, словно сбитые для штурма небес лестницы. Там же лежали осадные щиты и стояли плетёные корзины с землёй и камнями, засыпать ров. К лестницам, щитам и корзинам уже подтягивались вооруженные отряды. Особенно выделялась массивная и высокая, вровень со стенами острожца на скальном основании, деревянная башня, увенчанная площадкой для стрелков и широким перекидным мостиком. Многоярусный Турус стоял на дубовых катках в полтора обхвата. Такая же бревенчатая гать была уложена на несколько сожжений перед осадной башней. Сооружение производило сильное впечатление, но Тимофей не представлял, как такую махину можно сдвинуть с места. Куда больше его беспокоил камнеметный порог, тоже выглядевший весьма внушительно. Латинине изготовили всего один камнемет, но зато какой. Метательная машина с небольшую крепостную башенку располагалась далековато, из лука не достать. К тому же спереди и по бокам ее прикрывали дощатые щиты в два человеческих роста. Больше всего порог напоминал шалаш, сложенный из бревен и поставленный на широкое основание. В верхней части крепился гигантский рычаг. Длинный конец рычага, снабженный прощей, медленно клонялся к земле. На коротком, обращенном к крепости покачивалась крепкая мелкая ячеистая сеть, набитая то ли камнями, то ли свинцовыми слитками. Груз-противовес, надо полагать. И по всему, видать, груз не немаленький. Упругий рычаг аж изгибался под чудовищной тяжестью. По обе стороны шалаша крутились два деревянных колеса на толстой оси. Колеса наподобие беличьих, только внутри каждого размеренно шагала пара кнехтов. Вероятно, таким образом латини не заряжали свой чудо-камнемет. Ага, кажись, зарядили. Колеса перестали крутиться, приставленные к пороку кнехта пропустили ремни и канаты прощи между опорных стоек шалаша, вкатили в плетеный карман, отесанную глыбу размером с хорошего бычка. В общем-то, принцип действия латининской машины был понятен. Поднятый противовес падает вниз, проща со снарядом взлетает вверх. Но непонятно только, сработает ли порок. Сможет ли добросить атакую глыбину до укреплений острожца? А что, если сможет? Тимофей поежился. Ежели многопудовой каменюкой шарахнуть по стене, да со всей мочи, да еще раз, до да повторить? Скальную породу, поднятую угримовым волховством, камнемет, может быть, и не порушит, но вот верхние надстройки стен посшибает запросто, вместе с людьми при том. Поставленные у бойниц лучники, которым надлежало первыми встретить врага, притихли. Снизу молча смотрели облаченные в броню дружинники, готовые по первому зову взбежать на стены. Ждали приказа ополченца, сбившиеся тесными кучками вокруг десятников и сотников. Тимофей покосился на горбатую фигуру волхва. Угрим пока не произнес ни слова. Ищерский князь молча наблюдал за приготовлениями осаждающих. Ожидание становилось томительным, молчание невыносимым. «Как думаешь, княже латине не добросят камень до стен?» не выдержал Тимофей. «Это требучет», — угрюм ответил, не повернув головы. «Мощный порог, а если его мощь еще и усилена магией?» «Ты же защитил крепость от чужого колдовства», — вскинулся Тимофей. «Защитил!» — кивнул князь. «Поэтому к стенам полетит обычный камень. Только прежде чем он долетит до них, его ведь можно и подтолкнуть волшбой и направить в нужное место». «Значит, латининские снаряды могут до нас долететь?» — нахмурился Тимофей. «Могут!» — прозвучал бесстрастный ответ. «И скорее всего долетят!» «И сделать ничего нельзя?» «Можно», — столь же сухо и невозмутимо ответил князь. «Если не упустить момент, если поставить щит на пути ядра, щит должных размеров и достаточной крепости, в нужное время и в нужном месте». О каком щите идет речь, Тимофей спрашивать не стал. Такую каменюку способен остановить в полете только волховской щит латине не приготовились к первому выстрелу кнехты из обслуги отступили на добрую полусотню шагов возле три бучета остался только один человек здоровый как медведь голый по пояс с большим молотом в руках он застыл справа от порока впрочем нет он был не один к метательной машине направлялся ну да красная накидка красный колпак михель колдун значит у грим прав «Без чародейства не обойдется». Кня... Тимофей не успел договорить. Латининский молотобоец обрушил свое орудие на крепь, удерживающую метательный конец рычага. Молот вышиб запорный клин. С глухим стуком, слышимым даже здесь, на стенах, рухнул многопудовый груз противовеса. Рычаг дернулся вверх. Взметнувшаяся следом проща взлетела по широкой дуге еще выше, Ременная петля крепления соскользнула с гладкого крюка. Проща раскрылась, вышвыривая снаряд. В тот самый миг, когда камень вырвался из плетенного кармана, Михель сделал шаг вперед, взмах обеими руками. Колдун словно толкнул к небу воздушную волну. Магический пас придал валуну дополнительное ускорение. Вертясь в воздухе и ввинчиваясь в него, подобно сухому листу, подхваченному смерчем, Тяжелая глыба устремилась вверх. Сначала вверх. Снаряд не терял, но лишь наращивал скорость. Снаряд летел все выше, выше, быстрее, быстрее. Ни один порог, сооруженный человеческими руками, сколь бы мощным он не был, и сколь бы хитроумным и изобретательным не был его создатель, не смог бы зашвырнуть такой валун так высоко. Чародейство опытного колдуна многократно множило силу стенобитной машины. В наивысшей точке своего полета, где-то на полпути между лагерем осаждающих и городскими укреплениями, глыба обратилась в едва различимое пятнышко, а потом... Фигура в красном вновь взмахнула руками. Широкие рукава, будто крылья, опали вниз. Снаряд начал падать с еще большей скоростью, чем поднимался вверх. Аккуратно о четырехскатную крышу над вратной башней. Тимофею сделалось не по себе. Бешено вращающаяся глыба летела на их сугримом головы. На стенах справа и слева раздались тревожные крики стрелков. Тимофей, как завороженный, следил через бойницу за округлой выщербленной смертью, закрывшей, казалось, уже весь свет. Вот сейчас. Ударит, сомнёт, разобьет кровлю, завалит, засыплет и размажет всех, кто под ней. Снесет верхнюю боевую площадку, обрушит башню. Еще мгновение, еще полмгновения жизни. И не отойти ведь уже, не отбежать, не спастись, не успеть. Если только... Краем глаза Тимофей уловил стремительное движение князя. Угрим, пристально следивший из-под прищуренных век за каменным ядром, резко подался к бойнице, взмахнул руками, очерчивая раскрытыми ладонями продолговатый овал. Перед лицом, перед собой, перед всей надвратной башней. На эту-то незримую преграду и наткнулся латининский снаряд. Послышался сухой хруст камня, затвердевший воздух, Тимофей отчетливо различил искры, брызнувшие из сдавленного нутра валуна. «Крысь и потрох!» — только и смог вымолвить он. Глыба, остановленная в нескольких локтях от башни, разорвалась в пыльном дыму, как татарский сосуд с громовым порошком. Разлетелась на куски, выстрелила фонтаном битого щебня, и скрошилась, осыпалась шуршащим камнепадом на ров, на вал, на скальное подножие крепостных стен. То ли колдовской щит, поставленный у угримом, оказался недостаточно велик, то ли недостаточно крепок, но несколько осколков, небольших, сильно отклоненных в сторону, все же долетели до стены. Раскрошились обокаменевшие бревна, ударили по забаралу. Мелкая каменная россыпь брызнула в бойницы, на боевых площадках заклубилась пыль, вскрикнул первый раненый, Все же зацепило кого-то. Тимофей поморщился, как от головной боли. Князь тоже неодобрительно покачал головой. Еще бы. Сейчас каждый дружинник на счету. «Княже, а можно останавливать камни дальше от стен?» Спросил Тимофей. «Чем дальше ставишь щит, тем сложнее его укрепить, удержать, поймать на него чужой снаряд и совладать с чужой магией». — ответил Угрим. — Выходит, нельзя. Ошеломленные лучники уже выглядывали из бойницы, смотрели на клубящееся под стенами облако пыли. Раненого, молодого ратника с разорванным кольчужным рукавом, спускали вниз. его место занял новый стрелок. — Силен Михель, — пробормотал Тимофей. — Такую глыбину да зашвырнуть не шутка. «Да, это сильный чародей», — согласился Угрим. «Но не всесильный. Против него одного выстоять можно. Беда в том, что он не один. Меня сейчас интересует Арина. Где она? На что приложится ее сила?» В самом деле, Тимофей скользнул взглядом по вражескому лагерю. Гречанки, что прежде так и велась вокруг латининского мага, теперь видно не было. Странно это и тревожно. А не уже суетились вокруг камнемета. Обслуга осматривала и проверяла деревянную конструкцию, не расшаталась ли, не треснула после первого выстрела. Гигант-молотобоец искал вышибленный клин. В белячьи колеса влезали кнехты. Только маленькая красная фигурка позади порока стояла неподвижно. Михель наблюдал за крепостью. Стенобитное орудие вновь пришло в движение. Провернулись и закрутились деревянные колеса. Медленно-медленно начал подниматься груз противовеса. Также медленно опускался метательный конец рычага. Перезаряжать такой порог дело долгое, но не бесконечно. Тимофей косился на Угрима, однако заговорить с князем не решался. Угрим обратился к нему сам. «Убери лучников со стен воевода», — велел князь. «В башнях оставь по одному дружиннику». «По одному человеку на башню?» — удивился Тимофей. «Не маловато ли?» «Хватит, чтобы наблюдать. А начнется штурм, поднимутся остальные. Пока идет обстрел, пусть люди хоронятся под стенами. Воинов у меня мало, и терять их понапрасну я не хочу». Помолчав, немного угрим пояснил. «Сейчас Михель только пристреливается, до да ко мне присматривается. Он еще не бил по-настоящему, но может ударить в любой момент». Вот оно как. Обрадовал князь, нечего сказать. «В общем, гони ратников прочь, Тимофей. Не время им сейчас умирать. Потом, позже. Успеют еще». «Потом, значит?» «Позже, значит? Успеют, значит?» Ну что ж... Приказ Тимофея, подхваченный зычными голосами дружинников, облетел крепость. Лучники спустились вниз, только на башнях остались одинокие наблюдатели. Обеличьи колеса вражеского порока все вращались. Неподъемный груз поднимался, рычаг, опутанный прощевыми ремнями, клонился к земле. Еще трижды обрушивались глыбы на стены. Трижды латининский чародей силой магии подталкивал и направлял многопудовые ядра к цели. Но всякий раз на пути летящего снаряда в последний момент возникал незримый волховской щит. Каменные шары раскалывались и осыпались вниз, так и не достигнув крепости. А редкие осколки, что все же перелетали через забарала не способны были причинить кому-либо вреда на опустевших галереях и боевых площадках. В четвертый раз вместо валуна обслуга камнемета принялась укладывать в прощевой карман пузатые глиняные горшочки. Из закупоренных крышек торчали длинные трепицы, очень похожие на фитили. Горшков было много и ложились они плотно. Кнехты на скорую руку сматывали тряпичные хвосты в один толстый жгут. «Чего это они задумали, княже встревожился Тимофей. «Дурное задумали!» — хмуро отозвался угрим. Больше князь не произнес ни слова. «Может, в горшке налито колдовское зелье?» — гадал про себя Тимофей. «Хотя нет, вряд ли. От чужого колдовства крепость ведь защищена, и Михей уже должен был это почувствовать. Громовой порошок?» но у латинин его сроду не водилось. Горючая смесь? Греческий огонь? А вот это да, это скорее всего. Каменных стен греческий огонь не сожжет, но уж если залетит в город, не миновать пожаров. Скверно, очень скверно. не возились долго. На этот раз при метательной машине осталось трое — Кнехт с факелом поднёс огонь к фитильному хвосту. Толстый пучок промасленных трепиц занялся сразу. Над связкой горшков поднялся дымок, факельщик отскочил, ударил молотобоец. Вылетел запорный клин, рухнул груз-противовес, длинный рычаг дёрнулся к небу, взвелась проща. Фигура в красных одеждах шагнула вперёд, взмахнула руками Пылающая гроздь, вертящаяся, разгорающаяся в полете все сильнее и ярче, устремилась вверх. Жирным черным шлейфом потянулся дымный хвост. А потом? Потом случилось то, чего Тимофей никак не ожидал. Возможно, и у Гримм тоже. латенинский маг резко развел руки. Огненная гроздь, повинуясь воле чародея, распалась на множество дымящихся шаров. Теперь на крепость низвергалась целая россыпь зажигательных снарядов. Горшки разлетались все дальше друг от друга, накрывая все большую площадь. На этот раз Угрим не стал дожидаться, пока огненный град приблизится к стенам. Одного магического щита, небольшого и прочного, способного остановить в полете каменную глыбу, было теперь недостаточно. Сыплющиеся с неба снаряды князь встретил судорожными взмахами рук, хаотичными и бессмысленными на первый взгляд, но лишь на первый. Шепча заклинания, Угрим торопливо размазывал волховскую защиту по воздуху, в тончайшую пленку, в паутину, оплетающую пространство над укреплениями. Руки князя чертили полосу за полосой, слабые, ненадежные, но густые и частые путы. Пальцы пряли незримые нити, должны остановить или хотя бы отклонить дымящиеся горшки. Каменное ядро наверняка легко прорвало бы такую преграду, но глиняные сосуды с горящими, догорающими уже фитилями были не столь велики и не столь тяжелы. Следовало только успеть поставить препятствие перед ними всеми. Увы, снарядов было слишком много. Князь спешил, но не успевал. За всеми нет. На невидимое препятствие наткнулся первый горшок. Да, так и есть греческий огонь. «Хрс!» — лопнула глина. Темная жижа выплеснулась наружу, соприкоснулась с фитилем. «Пш!» Из черных клубов рванулись алые язычки. Пламя брызнуло во все стороны. Огненная клякса полыхнула в воздухе, но так и не дотянувшись жгучим крапом до крепостных стен. Клякса замерла, зависла на долю мгновения и заструилась вниз. Но прежде чем жидкий огонь коснулся земли, хрс-хрс, разбились о воздух еще два глиняных сосуда. Пш-пш-пш, взвелись и опали два новых огненных росплеска Снаряды сыпались один за другим падали одновременно, по два, по три. Хрс-пш, хрс-пш, хрс-пш. Большую частью горшки раскалывались на подлете к стенам. Некоторые не разбивались сразу, а увязали в упругих чародийских селках, замедляли движение и отведенные от стен скользили вниз. Своё пламя они расплескивали уже у подножия скального основания. Однако с полдюжины зажигательных снарядов все же пролетели в прорейхе волховской защиты. Дымящиеся шары упали на стену, за стену. Тимофей только успевал вертеть головой, отмечая, где горит. Огонь вспыхнул на шершавой поверхности скального монолита, в верхней его части, почти коснувшейся каменевших бревен и воротных створок. Пылающие, пузырящиеся ручейки поползли вниз, оставляя на камне жирные темные потеки. Справа пламя объяло крышу угловой башни и протекло внутрь, на боевую площадку. Дико закричал оставленный там дружинник. Слева, на соседнем пролете стены, тоже полыхало вовсю. Здесь небольшой сосуд с горючей смесью угодил точно в бойницу, и пламя сразу охватило пол галереи. Ратников там не было, Но а окаменевшему дереву внешних стен огонь не страшен. Куда больше вреда он мог сейчас причинить строением острожца, расположенным за городскими стенами. Мог и причинял. Два горшка, перелетев через забарала, упали в город. Один расплескал огонь под деревянной стеной детинца. Второй угодил в крышу княжеских хором. В обоих местах занялось сразу, сильно и быстро. Сухое дерево оказалось лакомой добычей для жидкого пламени. Внизу закричали. Заметались по улицам ополченцы с ведрами. Но вода помогала мало. Греческий огонь водой не затушишь. Его землей душить нужно. «Крысий потрох!» — прорычал Тимофей. «Ох, непросто будет отбивать штурм, когда за спиной полыхают пожары». Угрим времени на бесполезную брань не тратил. Отступив от наружной бойницы, князь Волхв забормотал очередное заклинание. Раз, и руки у Грима раздвинули воздух, а вместе с воздухом Тимофей охнул, вздыбилась земля. Избы, стоявшие под разгорающимся детинцем, отползли в стороны, повалились, сложились друг на дружку. Лопнула и раздалась вправо-влево бревенчатая стена внутренние крепости отодвинутое от пылающего участка. Пламя теперь горело на пустом неровном и ухабистом пятачке пищи для огня на этом пустыре не было. А руки у грима уже не раздвигали, а будто сгребали воздух в кучу и земля вновь приходила в движение. Вот князь волф сомкнул ладони словно воды зачерпнул, а вот подбросил зачерпнутое вверх. Пустырь взорвался. Земля, сарая, чёрная, жирная, тяжёлая, глинистый пласт, россыпь выдранных из-под глины камней, всё это в мгновение ока взметнулось над огнём и обрушилось сверху, круша, ломая, сбивая пламя, засыпая и удушая его. Ещё секунда, и там, где только что разгорался пожар, теперь высится дымящийся холм, да оседает пыль. Всё потушено. здесь да Но как же княжеский терем? Терем с полыхающей крышей стоял особняком. Его отделять от других построек не потребовалось, а потому Угрим снова сгреб воздух, подбросил. Княжеские хоромы с горящей верхушкой пошатнулись. На этот раз земля, глина и камень поднялись из-под самого крыльца. Второй земляной фонтан ударил выше и сильнее первого, объятой огнем маковки Осыпался вниз, сбил горящую кровлю, присыпал и погреб под собой пламя. Борясь с пожаром, князь не жалел ни чужого, ни своего добра. Со стороны латининского лагеря донесся гулкий и протяжный вой боевых рогов. Тимофей бросился к бойнице. «Идут!» — послышалось с соседней башни. Тамошний наблюдатель орал во всю глотку латине не идут!» Действительно, в рядах осаждающих наметилось шевеление. К пороку и обратно метались конные гонцы. Михель отдавал приказы, и приказы мага незамедлительно выполнялись. Вперед уже выдвинулись княхты с тяжелыми осадными щитами, повязами Большими, широкими, с прорезями бойницами поверху. Каждый щит тащили по два-три человека — Щитов было много, и поставленные вплотную друг к другу, они напоминали сплошную дощатую ограду. Сразу за щитоносцами следовали арбалетчики и лучники. За стрелками шли несколько десятков человек с охапками хвороста, с брёвнами, с корзинами, наполненными землёй и камнями. Эти, по всей видимости, должны были засыпать ров и проложить дорогу к осадной башне, а башня... У Тимофея глаза полезли на лоб. Массивный турус вздрогнул, покачнулся и сдвинулся с места. Сам. Но как? Тягловые скотины не впряжено. Кнехты вокруг не копошатся, а громадное многоярусное сооружение ползет. Тимофей присмотрелся. Дубовый настил, на котором высилась башня, двигался тоже. Катились, как под пологую горку, тяжелые бревна гати «Объяснить такое можно только одним — чародейство». «Вот она, значит, где!» — послышался голос Угрима. «Кто?» — не сразу понял Тимофей. «Арина!» И в самом деле, за сдвинувшейся башней уже можно было разглядеть хрупкую женскую фигурку. Никейская ворожея выписывала руками сложные пассы, словно исполняя диковинный танец — Медленный и текучий. Движения Арины были плавными и округлыми, не то что резкие взмахи Михели. Гречанка как будто боялась расплескать молоко из крынки. Наверное, так и нужно двигать высокую башню. Осторожно, аккуратно. Излишнее рвение и поспешность могли опрокинуть Турус. Осадная башня приближалась медленно, но неумолимо. Что ж, все верно задумчиво проговорил Угрим. «Кому-то камни и горшки с полымем швырять, а кому-то турусы толкать». В голосе князя крылась тревога. «Еще бы! Если уж ядра латининского порока долетают до крепости, то и осадная башня вполне способна доползти до защищенных магии стен. Даже если Арина не сможет поставить турус вплотную, Вон какие мостки высятся на верхней площадке, они-то точно достанут. Да и лучникам-арбалетчикам с башни обстреливать городские укрепления куда как сподручнее. Позади сдвинувшейся первой линии латининского воинства уже становилась вторая. Возле длинных лестниц плотными шеренгами выстраивались безоружные и бездоспешные кнехты, впереди и по флангам их прикрывали щитоносцы с прямоугольными щитами в рост человека. Трубы и рога загудели снова. И вот уже лестницы водружены на плечи, а щиты заслонили насильщиков Штурмовые лестницы, словно узкие лодки, поплыли к крепости. Третий сигнал привел в движение пешие полки, щетинившиеся копьями. Иноземные наемники, примкнувшие к армии Феодор, лиха и Михеля, Ровными рядами шагали за второй линией. Следом сплошным валом повалили спешенные имперские рыцари в легких, пригодных для штурма доспехах. Каждый рыцарь вел за собой своих оруженосцев и слуг. В поле перед крепостью становилось тесно, однако с высоты надвратной башни было видно, что на первый штурм Михель отправил лишь малую часть имперского воинства. Всей латининской рати под невеликой крепостью попросту негде было бы развернуться. «Стрелков на стены!» – приказал Угрим. «Только стрелков?» – уточнил Тимофей. «Пока да», – князь не отводил взгляда от вражеского войска. «Когда латине не перейдут ров, если перейдут, поднимутся остальные». Тимофей отошел от бойницы и перегнулся через внутренние ограждения. Крикнул вниз. «Лучники! К бойницам!» «К бойницам!» Подхватили десятники и сотники. «Стрелки к бойницам!» По выступам скальной породы, по деревянным лестницам, обращенным в каменные, взбегали лучники. Каждый занимал свое место.